Глава девятая В вечернем солнце крыша особняка казалась медной, окна золотыми, а сам дом будто плавал в дымке прозрачного света. На наборном паркете гостиной застыли, как во фрагменте изысканного танца стулья гнутого дерева. Ряды стаканов в серванте сияли чистотой, Складки занавесок на окнах были идеально разглажены. Роскошная софа располагала к отдыху, в комнатах пахла накрахмаленным бельем и воском для пола. Жизнь в Тымре казалась безупречной и оттого невыразимо скучной. Бесконечные дни незаметно перетекали один в другой, сливались в месяцы и годы. Первое время после возвращения из университета жизнь в имении казалась Юджину интересной, несмотря на то, что он с некоторой насмешкой относился к восторгам отца по поводу существования на природе и в седле и сравнению законов южан едва ли не с греческой демократией. Вместе с приятелями он охотился на лис, Устраивал попойки, ездил на пикники, но это быстро прискучило. Юджина угнетала необходимость заниматься делами плантации. Выросший на вольном воздухе, он ненавидел цифры и не испытывал ни малейшего благоговения перед рядами золотоносного хлопка, который привык видеть с детства. Ему было негде применить юношескую отвагу, склонность к приключениям, первобытный азарт. Не с кем было даже подраться на дуэли, ибо в этих краях взаимные оскорбления и притязания были крайне редки. Негры тоже не доставляли беспокойства. Разумеется, Юджин читал в газетах о мятежных рабах, о суде Линча, но все это происходило где-то там, в другой жизни. Он ни разу не встречал наглого раба, Ну, разве что, кроме Мулата Алана. Однако в последнее время тот явно одумался и присмирел. Юджин сидел в кресле со стаканом вина и грезил о тех удовольствиях, которых его лишала жизнь в провинции, когда в комнату вошла Сара. Всегда уравновешенная, серьезная, она выглядела крайне взволнованной. Юджин еще ни разу не видел сестру в таком смятении. Глаза Сары покраснели. Она нервно комкала в руках кружевной платок. Она долго не могла заговорить. А когда все же решилась, Юджин не сразу сообразил, что хотела сказать сестра. Наконец до него дошло. Он быстро вскочил. Его лицо запылало, а зубы лязгнули, как у хищника. «Тебе сказала Касси? Ты уверена, что черномазая не лжет?» «Касси никогда не смогла бы придумать такое!» «Пожалуй». «И она сама все видела?» «Да, она проследила за ними!» Елжин принялся ходить по комнате, потирая руки. Если Сара выглядела опустошенной и подавленной, то ее брат, казалось, испытывал прямо противоположные чувства — «Значит, мулат надругался над ней!» Касти сказала, что все происходило по доброй воле. Выдавила Сара и добавила с трудом, сдерживая слезы. «Я с самого первого дня знала, что эта Айрин навлечет на нас позор. Я говорила отцу, а он не хотел слушать. Не представляю, как сообщить ему о том, что случилось!» Юджин остановился и посмотрел ей в глаза. «Не надо ничего говорить отцу, тем более, что его нет дома». Он сказал, что, возможно, заночуют у сколсов. «Я сам справлюсь. Позови надежных людей». Сара испуганно отшатнулась. «Неужели ты кому-то расскажешь?» «Не бойся, не расскажу. Такую историю нельзя придавать огласке. Нет ничего хуже публичного унижения». «Моим приятелям будет довольно знать, что наш раб совершил нечто непозволительное». «А где она?» «В своей комнате». «Одна?» «Да». «Ты говорила с ней?» «Нет. Что я могу ей сказать после того, что она совершила?» «У тебя есть ключ от ее комнаты?» «У меня есть ключи от всех помещений в доме». «Отлично». «Идем?» Нюджин взял Сару за руку и почти потащил за собой. Он был взбудоражен. Казалось, вокруг него кипел даже воздух. Чтобы цветной раб обесчестил женщину-южанку, о таком он еще не слыхивал. Правда, Айрюн нельзя было назвать южанкой. Она была пришлой, пусть и считалась их родственницей. И, по большому счету, Юджину было на нее наплевать. Другое дело — мулат. Юджин изнемогал в предвкушении охоты, дознания и суда, своего собственного суда. Он позовет приятелей, которые будут рады развлечению. Все вместе они придумают, как лучше разделаться с рабом. «Где этот Аллан?» «Не знаю. Возможно, в доме для слуг. Хорошо, мы его найдем». Когда Сара привела Юджина к комнате Айвен, он взял у нее ключ осторожно вставил в замок и повернул, после чего вернул ключ сестре. «Пусть он будет у тебя. Не выпускай ее ни при каких обстоятельствах. А ты? Куда ты пойдешь?» «Седлать лошадь». Сара следовала за ним по пятам. Ее душу наполняло тяжелое предчувствие. Она смутно догадывалась, что хочет сделать брат и сказала, «Может, лучше подождать возвращения отца?» Он наверняка захочет разобраться в этом деле. Юджин вперил в сестру, сверкающие гневом глаза. — В чем тут разбираться? — Цветной раб спал с белой женщиной. Ты когда-нибудь слышала о таком? Сара покраснела и отступила. Брат не щадил ее чувств. Между тем представить, как это происходило, для нее было все равно, что заглянуть в адскую бездну.